Глава шестая С хреном и майонезом можно сожрать любую гадость. Нира Вульф Маг торопился. Он побил все рекорды бега по пересеченной местности, добираясь от места операции до Монолита. По дороге он даже перепрыгнул через зазевавшегося медведя-гризли. Надо было срочно подготовить прием гостя. Боб, как всегда, возился в курятнике. Маку это было только на руку. Еще на полдороге он связался с заправляющей бобовым хозяйством Millennium и отдал приказ сервисным роботам начинать генеральную уборку. Люк и Гик должны были дистанционно присматривать за этими устройствами, дабы свести к минимуму неизбежный в таком сложном деле ущерб. Затем, подобно серебристой молнии, Мак ворвался в дом и принялся переставлять мебель, вытирать пыль, убирать в шкафы то, что было разбросано и делать прочие с точки зрения AI совершенно излишние вещи, равно как и с точки зрения Боба. Уборка заняла четверть часа. За это время Боб вернулся в дом, покачал головой, проворчав что-то насчет фитиля в одном месте при отсутствии одного места как такового и лег на диван отдыхать от трудов праведных. Маг накрыл его половичком и принялся готовить торжественный обед. Вообще-то AI предупреждали, что кулинария – область исключительно сложная и без женского совета в ней не обойтись. Их также предупреждали, что слушаться женских советов себе дороже. Но что может выйти не так на кухне? Началось все с жены Владимира, которая как раз была в интернете в то время, как ее муж решил для разнообразия поработать. Выслушав высказанные Маком соображения насчет воссоединения любящих сердец, она предложила приготовить салат, благо с ножом для нарезания овощей Android мог, по его заверениям, справиться с закрытыми глазами. Дав своему благодарному слушателю необходимое объяснения, она отключилась от сети. Мак изучил содержимое бобового холодильника и задумался. Салата, этих зеленых мясистых листьев, главного компонента предполагаемого лакомства – В холодильнике не было. Зато были там яблоки в количестве 8 килограммов. Мак подумал и решил, как потом оказалось неправильно, что эти два продукта взаимозаменяемы. Ну, казалось бы, какая разница? И то, и другое, кажется, растет на грядке. Он озадачил Гига, который провел поиск в интернете и подтвердил, что да, растут. Спустя час Мак опять появился в интернете и пожаловался своей знакомой из Киева, что не уверен, смогут ли люди съесть то, что он приготовил. Адская смесь к тому времени имела следующий состав. Яблоки две части, помидоры и огурцы одна часть, душистый перец молотый одна столовая ложка с горкой. Мак уронил в таз коробочку, с кем не бывает. Знакомая, которая очень гордилась своими кулинарными талантами. Посоветовал разбавить произведение поварского дела вареной чечевицы, дабы сгладить вкус яблок и перца. Люк, правда, предложил более простой подход – погасить кислые яблоки содой, но его предложение было отвергнуто. Чечевицы у мака под рукой не было, не говоря уже о том, что ее надо было варить долго. Он взял гречку. Варить гречку отдельно он тоже не стал, решив потушить все вместе на медленном огне. Он читал нечто подобное в разделе о приготовлении овощей. Однако тут произошло нечто непредвиденное. «Послушай», – жаловался 20 минутами позже макали десятилетнему сынишке одного из киберпанков, – «она высосала из салата всю воду и теперь подгорает, но все равно остается сырой». Долей воды!» – удивился Али, – «это ж так просто!» Пришлось долить воды. Начав с двух тарелок салата, Мак закончил половиной кастрюли – Очень большой кастрюле, что его слегка напугало, но, к сожалению, не остановило. Следующей проблемой была соль, которая тоже кончилась. Но эй легко решил эту проблему, которая поставила бы в тупик иного, менее искушенного в кулинарии человека. Он взял следочный рассол. Селёдку Боб съел вчера, вот рассол оставил, словно чувствовал. В конце концов рассуждал мак, бывает же селёдка под шубой. Так почему бы не быть яблочному салату под селёдочным рассолом? Жизнь, однако, внесла в теорию свои поправки. Мак не учил того, что подвергнутый кипячению селёдочный рассол обладает запахом... Селедки? Пожалуй, нет. Вареного валенка, так будет точнее. Запах разбудил Боба. «Слушай, приятель!» Сонным голосом произнес он, появляясь на кухне. «Что это у тебя горит?» Нос он при этом заживал пальцами, а глаза щурил, они от запаха слезились. «Яблочный салат!» – гордо произнес Эй-Ай. «Да?» – был самонедоверие. «Я пойду погуляю, а когда я вернусь, чтобы этим салатом, чтобы им тут и не пахло, разумел?» Пришлось закрыть шедевр крышкой, лишь иногда помешивать, чтобы не пригорало. И все-таки маг был недоволен. Чего-то не хватало в шедевре, хотя, по мнению Боба, который он высказал перед тем, как уйти, не хватало в нем двойного полиэтиленового мешка, дабы без риска донести продукт до биоблока. Мак открыл холодильник. Ну, разумеется, бульонные кубики. Они придадут салату, если это все еще салат, приятный привкус местного бульона и, может быть, ослабят запах селедки от которого сбыла даже вмонтирована в AI военная полевая лаборатория. Так он и поступил. Есть в теории катастроф такой термин – критическая точка. До этой точки ситуация еще, по крайней мере, теоретически имеет выход. После же того, как критическая точка, она же точка невозвращения пройдена, любые ваши действия лишь ускорят неизбежное. Итак, бульонные кубики. После – Подчеркнем, после того, как они скрылись в зловонной бурлящей жиже в салате, маг прочитал на кропке, что их следует сначала развести в небольшом количестве воды. В салате же кубики не растворились, но потерялись. Все 20 штук. Тогда маг решил, что для спасения ситуации надо привлечь нестандартные методы и подходы. Он взял два яйца. В конце концов, он сам видел в передаче о европейской кухне, как яйца кладут в тесто, а то, что перед ним находилось на данном этапе, было от теста совершенно неотличимо. Скажем, от теста для кулебяки. С рыбой. С селедкой. Разбив яйцо, Мак понял, что все не так просто. Но после того, как он разбил пятое и стер себя первое и третье, он разобрался, как это делается. Ничего не изменилось. По цвету, запаху и консистенции перед ним бурлился тот же салат. Поскольку из продуктов оставались лишь хлеб, молоко, сосиски и чай, Макс снял кастрюлю с огня и долго раздумывал, не покрошить ли туда пару сосисок. Однако присущая кибером осторожность взяла верх. Отключив полевую лабораторию, он зачерпнул ложкой немного салата и поглядел на свет. «Нет! И еще раз нет!» Это блюдо едят холодным. Охладить салат было несложно. Одна из привезенных Гариком установок позволяла в минимальные сроки охладить что угодно до минус 70 градусов. Однако уже при плюс 20 мак обнаружил, что плачная смесь в холодном состоянии мало чем отличается от лучших индустриальных марок цемента. Если бы он умел различать продукты по вкусу, Он обнаружил бы, что при этом его произведение значительно уступает цементу по вкусовым качествам. «Зачем только я послушался женского совета?» – думал маг, вытаскивая наружу легкий летний столик. «Право, пить чай можно и на лужайке перед домом, без всякого салата».